Эпилог третий, стандартный. Без даты, без географии. Машина вынеслась на взгорок, и полковник Титов резко затормозил и выключил двигатель. Впереди, в шагах в полутораста, посередине проселка зияла глубокая яма, окаймленная бугристым ободом из застывшей стекловидной массы из ямы еще поднимался сероватый пар и несло химической вонью. «Термофугас?» — то ли вопросительно, то ли утвердительно проговорил Хайтауэр. «И все-то вы знаете, полковник», — огрызнулся Титов. «Еще бы не знать, вы же его с нашего слезали». Не сводя глаз с ямы, Хайтауэр выбрался из машины, извлек из заднего кармана плоскую флягу и отхлебнул. Полковник-плотник тоже вылез и остановился рядом». — Оставьте глоток, полковник, — попросил он. Хайтауэр, не глядя, сунул флягу в его протянутую руку. — Все как будто, — произнес он, вытирая ладонью губы. — Да. без умер, — отозвался Титов. — И давно пора, — рассеянно сказал плотник и тоже вытер губы. — Протянул флягу Титову. — Будете, полковник? Титов помотал головой. Плотник вернул флягу Хайтауэру. Тот, по-прежнему, не спуская глаз с ямы, снова приложился. Изувеченные, наголо ободранные деревца по сторонам ямы курились сизыми и белыми дымками. Потрескивало невидимое на солнце пламя. Налетел порыв ветра, и одно из деревьев с шумом рухнуло поперек проселка. Все вздрогнули. Плотник вдруг шагнул в сторону, нагнулся и поднял из травы какую-то черную трепицу. Трепица тоже слегка дымилась. Не широкая полоска черного бархата. «Да», — произнес плотник, — «конец и богу слава». «И вовремя, вовремя, друзья мои, мы в этом маленьком дельце уже увязли по самой «не а теперь все шито-крыто, и никто не узнает, где могилка его». Титов оторвал взгляд от ямы и посмотрел на небо. Небо было синее, по нему лениво ползли снежного цвета облачка. Хорошее небо, отменная погода и прекрасный пейзаж. Только вот яма смердит. И откуда вдруг взялось здесь столько ворон? Глядите-ка, десятки, сотни налетели. И еще летят. И не каркают сволочи, вот что странно. А, ерунда. Все в порядке. Конец и богу слава, хотя я и атеист, кажется. И тут что-то мигнуло в огромном пространстве, И их не стало. Всех троих. Только валялась в траве полоска черного бархата. Но вскоре и она исчезла. Москва. Июль 1990. Апрель 1991 -го года.